Глава 19. Сигуры к нам по утрам больше не приходила. Белый Смейл был слишком занят, чтобы писать не следующую методичку, а готовой не существовало. Не распространялся он о своей разработке даже внутри рода, знали о ней только старшие члены. "Олимпийю, не приходить каждый день", уговорила Соня. Обещала не попадать в неприятности и вести себя хорошо. Волчиться переадресала её просьбу ко мне, интересуясь, что делать. Ничего не спрашивала, не требовала объяснений, просто доверяла мне и ждала указаний. У меня возникает ощущение, что я не заслуживаю такой девушки. Спасибо, Оля, ты меня спасла. Проблема с защитой Сони всё ещё актуальна, но мы придумаем что-нибудь другое. Она нашла меня возле тренировочных полигонов. Синзиру галса, но систему под меня перестроил. Мне всё равно придётся переучиваться заново вдавливать на уровень инстинктов некоторые совершенно и версии заклинаний, которые я уже осваивал через транс Но это я буду делать сам. Ветеран на таскел у меня на применение магии на умение действовать, не выбирая какое заклинание использовать в следующую секунду в бою, у меня этой секунды всё равно не будет. Я рада, что помогла, Олли улыбнулась широко и очень мило. Она редко так улыбалась, только наедине со мной, что делало эту улыбку ещё более ценной. Здесь на небольшой площадке среди залов мы были одни. Не наедине, в любой момент мог появиться кто-нибудь, кто просто шёл мимо, но несколько минут в обществе друг друга у нас было. С каждым днём я всё острее ощущал, как сильно мне не хватает времени рядом с ней. В прошлой жизни я всего раз испытывал подобные чувства, но там, к сожалению, любовь была болезненной и безответной. Я сейчас чувствовал и видел, что она тоже тянется ко мне, чувствовал и видел, что ей тоже меня не хватает. Быстро оглядевшись, чтобы убедиться, что прямо сейчас вокруг нас никого нет, я быстро притянул девушку к себе, зарылся носом в её волосы и прошептал на ушко несколько нежных слов. Олимпия, конечно, меня оттолкнула, чтобы соблюдать приличия, но так слегка Скря обозначила просьбу держать дистанцию, но по лицу я видел, что ей приятно. Волчица улыбалась, как улыбалась только мне. Через несколько часов я возвращался с тренировок, на ходу размышляя о кирамбите, что постоянно таскал с собой. Артефакт молчал, память тоже безмолствовала, а во мне росло напряжение. Не хочется, чтобы синий всплыл в самый неподходящий момент и потребовал всё бросить и куда-нибудь бежать. У дома меня ждали, и увидев паренька, я не сразу поверил в увиденное. Показалось, что глаза меня попросту обманывают. Столь мизерным был шанс увидеть его здесь, посреди Верхнего города, в том, что он ожидал меня, сомнений не было. Я продолжил идти, и вскоре он меня заметил, повернулся. Выглядел он непривычно, слишком хорошо одет. Обычный недорогой для жителя верхнего города костюм смотрелся на нем, как балетная пачка на тяжелоатлете. И тем не менее, он был здесь. Ката, как давно мы не виделись! Совсем ты нос задрал и не вспоминаешь о нас, простых смертных! Я остановился в нескольких шагах, скептически посмотрев на парня. А ты всё такой же идиот, Тоди. Каким демоном тебя сюда занесло? Да, это был тот недоумок Тоди, что когда-то очень давно спровоцировал благородного просто потому, что идиот. А ты хорошо выглядишь, сир. Последнее слово он наполнил желчью и произнёс с сарказмом. совсем как настоящий благородный где ты потерял последние мозги тоди хмуро спросил я того что ты уже сказал достаточно чтобы я тебя убил и не отвечал за это я его не убью по двум причинам первая брезгливость просто не хочется марать руки и вторая уважение к мината в моей жизни и так хватает лицемерия не буду плодить его ещё больше Я согласен с Минато в том, что жизнь любого человека равна. Неважно, аристократ это или простолюдин, без реального повода я не буду убивать, даже бить не стану, хоть и очень хочется. Да, ты прав, гнусненько улыбнулся Тоди, но ты этого не сделаешь, а знаешь почему? Потому что брезгую трогать такой мусор, как ты руками, отмахнулся я. Рамалевой, не трать моё время. Я сделал шаг к дому, но тот и преградил мне путь. Ты меня выслушаешь, громким шёпотом зашептал этот идиот, потому что я знаю твою тайну. Хм, забавно, какую из десятка. Вот только кто-то же пустил этого идиота в верхний город? Кто рассказал, где меня искать? Кто дал одежду? Да ну Если связать с вчерашним появлением этого естицария Ли, ситуация становится подозрительной. Именно Катта оскалился тут, подумав: "Видимо, что его дешёвые угрозы возымели на меня действие. Я знаю, что ты никакой не дворянин. Ты научился носить их одежду, научился говорить, как они, но ты всего лишь парень с улицы". Я даже поморщился от разочарования. Идиот "Ты идиот и тоди, как был идиотом, так и остался", дал я оценку его интеллектуальным способностям. "Тронишь меня, а твоей тайне узнают все", продолжил парень, будто не замечая моей реакции. Я вздохнул и подошёл ближе. Он всегда был трусливой крысой, и стоит его немного припугнуть, как он тут же всё разболтает, а потом сдам ближайшему патрулю. Одного того, что он присутствует здесь достаточно для отправки на рутники. А если я ещё выскорюсь о его поведении, то лет 5 исправительных работ ему гарантировано. Вот только всё пошло как-то совсем неожиданно. Я успел только протянуть руку и схватить то дер за ворот, чтобы слегка его встряхнуть и привести в чувство. Его лицо в этот момент отразило какое-то странное удовлетворение, а потом он взорвался. Тело этого щенка лопнуло будто от заклинания или очень мощного удара. Кровь и обшмётки тела полетели дугой от меня, будто я был источником удара. Секунда, и вместо человека кровавый перформанс на земле в моей руке остался ворот с повисшей будто в петле головой. Я почувствовал вспышку магии и даже успел поднять щит, закрывший моё тело, но в нём не было необходимости. Это заклинание не было направлено на меня. Я расслабил ладонь, позволив его голове упасть к брубкам ног, а моя голова уже начинала гонять варианты. Если это подстава, то какая-то странная, слабая. Почему не попытались убить понятно. И я поставил щит, даже когда заклинание не представляло угрозы. Будь кто диживой бомбой, мой дар бы взвыл ещё в нескольких метрах от него, возможно, А может, ты не взвыл бы но щит? Я в любом случае поставил, поэтому максимум повредил бы руку. Но что тогда? Обвинение в убийстве не смешно, но какой-то смысл в этом должен быть. Двигавшийся прямо ко мне лестицари не вызвал беспокойства. Больше я волновался из-за Сони, вышедшей на шум из дома и замершей на месте. Не двигайся, крикнул мне лестицари. Я посмотрел на него, постаравшись выразить лицом, что считаю его идиотом, если не хуже. Да я и так не бегу, вздохнул, ещё раз окидывая взглядом останки, а затем перевёл внимание на девушку. Соня, всё нормально, не волнуйся. Здесь человек взорвался. Пододышивший юстицарий оглядел кровавые шмётки, брезгливо поморщился и поднял на меня взгляд. Его родовой символ был прикрыт накидкой. Что здесь произошло? Вопрос на миллион долларов. Пожимаю плечами. Понятия не имею. И только я хотел продолжить, объяснив то немногое, что я знал, как юстиция ризадал следующий вопрос. Зачем вы его убили? Я удивлённо глянул на мужчину. Вопрос должен звучать так: "Сэр, это не вы его приложили?" И ответ: "Нет, не я", юстицаринах хмурился. "Хотите сказать, он сам взорвался?" "Вряд ли сам", отрицательно качаю головой. "Он не был одарённым, а вот кто, как и зачем оставил на нём заклинание, разорвавшее бедолагу на куски, вопрос хороший. Я видел, как вы с ним ругались, будто проигнорировал мои слова мужчина. Я вновь поднял на него взгляд, внимательно всматриваясь в лицо. Если это подстава, то юстициар и может оказаться одним из действующих лиц. Не ругался, даже не спорил, издалека не было понятно, протянул я руку, чтобы попороть то диворот или хотел его придушить и пусть попробует что-нибудь доказать. Что бы ни произошло с этим парнем, я к этому не имею никакого отношения. Юстицариум всё выяснит, ответил мне служитель закона, глядя на меня так, будто моя вина для него очевидна. Пройдёте со мной для выяснения всех обстоятельств. Ну да, он тоже часть постановки. Я подозреваемый, спросил я в лоб. Да, подозреваемый, подтвердил юстицарий. Подозреваемый в чём? ухмыляюсь. Мужчина нахмурился. В убийстве Это отброс из трущёб, киваю на остатки тоди, посмевший дерзить мне, даже если бы я его убил, то был бы в своём праве. Он одет как горожанин из верхнего города, возразил юстицарий, пожимая плечами. Он может вырядиться хоть в императора, всея и всех, а отбросом из трущёб он быть не перестанет. Использование боевой магии в не предназначенном для этого месте Продолжил Юстицарий не стал развивать тему. Я кивнул, прерывая его. Всё это тянет максимум на штраф, если ещё доказать, что это сделал я, так что никуда я не пойду. Рядом обеспокоенная Соня переводила взгляд с меня на Юстицария, который недобро улыбнулся. По законам военного времени преступления оцениваются по более строгой шкале. Моего подозрения вполне достаточно для санкции на задержание, а сопротивление только усугубляет подозрение. Но его терада не особо меня впечатлила. Почему ты прикрываешь родовой символ? Назови себя юстицари. Этого требования он не мог не выполнить. И отодвинув накидку, закрывающую родовую символику, боярский. Почему я не удивлён? Удовлетворён, кивнул я. Я подозреваю тебя в предвзятости и потому не буду подчиняться твоим приказам. Либо ищи старейшину моего рода, либо старшего оперативника из нейтрального или моего рода. Он нахмурился, но крыть было нечем. Я полностью в своём праве. Юстицарю нужно веское основание, чтобы применять силу к аристократу, и у боярского таких оснований не было. Даже если он участник какой-то подставы, терять карьеру и нести ответственность за неправомерные действия ему не хотелось. Но к нам уже шли патрульные, и на этот раз один из них был Минакура. Я отошёл к Соне, пока Боярский вводил в курс дела коллег. Облагать он меня не должен был, за такое тоже можно карьеры лишиться. Теперь, когда я знаю, что он боярский и уже предъявил претензию в предвзятости, он же обязан сообщить об этом коллегам, иначе его будет ожидать взыскание. Да якое ж чтоб понимал в законах и потому не поверил ли, когда тот говорил о белом списке. Соня, найди, пожалуйста, сэрсею или любого другого старейшину, опиши, что здесь произошло. Ну, Я обернулся на остатки тела. Этот парень, я его знал до того, как вернулся в семью. Придурок, кто ты ещё? Я не знаю, что с ним произошло. Сработала какая-то магия, когда я его коснулся. Поняла? Да, я всё сделаю, кивнула Соня, страстней смотреть на останки. А твой разговор с юстициарием? Ага, кивнул, тоже перескажи. У меня острое ощущение, что меня пытаются подставить. Не будем облегчать неизвестным мне доброжелателям задачу. Като. Ко мне подошёл Минакура, и присмотревшись, я его даже узнал. Томми, я протянул руку для рукопожатия. Привет. Давай свою версию событий, а то Бари так-то честный парень, но рот есть рот. Ему могли просто приказать Названный Барри уже отошел подальше, чтобы не провоцировать больше проблем, чем уже создал. Да, конечно, но рассказ будет короткий. Этого парня я знал. Камера временного содержания для аристократов могла похвастаться впечатляющим уровнем удобства и комфорта. Довольно просторная, с широким окном, выходившим в небольшой парк. Кровать удобная, застеленная чистым шелковым бельём, стол, стул, письменные принадлежности, книги, небольшой бар, даже алкоголь есть, но я пил сок. По моему желанию сюда могли доставить музыкальный инструмент или ещё какие-нибудь вещи, чтобы я мог украсить себе досуг. Даже дверь без смотровых щелей и подобных устройств, только войти и выйти. В любой момент можно выйти на часовую прогулку, но только пять раз за день. Завтрак, обед и ужин тоже, по моему желанию, хоть в столовой, больше напоминавший ресторан, хоть в камере. Подозреваю, можно даже девушку для досуга организовать. Как я и сказал, комфорт на высшем уровне. В мирное время я мог выбрать домашний арест и просто посидеть дома пару дней, но сейчас обязали находиться здесь. Иронично, но вот как-то так получилось, что я снова загремел в тюрьму. Час назад заходила сэр Сея. Твои подозрения подтвердились. Со входа обрадовала меня женщина. Я, вставая с кровати, поморщился. Ненавижу оказываться правым. Что случилось? Этот несчастный был просто поводом, начала подтверждать мои подозрения одарённая. Кто-то очень хотел, чтобы ты попала в разработку. Чисто формальная процедура, я кивнул. Я сейчас угадаю, позволяющая поднять все связанные со мной дела для пересмотра. Женщина вздохнула. Да, всё верно. Мне осталось лишь хмыкнуть. которые они заранее изъяли из архивов и уже излазили вдоль и поперёк в поисках любых зацепок. А вот теперь она удивилась: "Да но откуда я это знаю?" На днях ко мне подходил юстицарий Ли Асакура. Он был одним из тех, кто опрашивал меня возле нижнего города, сказал, что ему за каким-то надо нужны были материалы дела, но дело он не нашёл. как и вообще всех дел, связанных со мной, сказал, что подозревает Боярскую в заговоре против меня. Я в первый раз увидел, как Серсея ругается. Не слишком искусно, как библиотекарша из страшно интеллигентной семьи. Забавно так, даже по-своему мило. Почему не сказал? Собирался расспросить знакомых юстицарьев, а главное... передать такую интересную подробность Брюсу Дерну через его родственницу Анка, мы с ней сдружились. Пусть бы через своё ведомство разбирались, а если бы мне что-то угрожало, они бы сообщили. Не думал, что подстава случится так скоро. Сэрсея покачала головой, но признала: "Да, Дерн из старших оперативников, ему будет очень интересно, кто нарушает внутренний порядок содержания документа". Она прошлась по комнате, остановившись у окна. «А что они найдут?» – спросил я. «Меня, конечно, поймальчиком не назвать, но закон я не нарушал». Точнее, не был в этом уличен. «Кто-то решил от тебя избавиться, Ката?» – вздохнула старейшина. «Имена двоих желающих нам известны – Вероника Боярская и Йота Минокура». Я удивился, хотя и не слишком сильно. «Йота?» «Целитель? Я давно о нем не слышал, и мне казалось, что проблема решена. Видимо, зря я так думал. В такие моменты появляется уверенность, что все концы надо рубить самому и с гарантией». «Да, он», — Серсея обернулась и заглянула мне в глаза. «Не понравился мне этот взгляд. Пристальный такой, внимательный». «Он знает, что ты не минокурок». Ой, дай на века прямо. У меня возникает то ощущение, что это секрет Полишинеля. Пожимаю плечами. Я с самого начала в этом сомневался, а потом привык считать себя членом рода. Женщина кивнула и, кажется, выдохнула с облегчением. Мой ответ её успокоил. Катя, и не могу понять, в чём именно. Боярская вместе с Йота сейчас допиваются признания тебя безродным. Чтобы и без того уже чисто формальный запрет вредить мне перестал действовать окончательно, предположил я. Старишина кивнула. Я вздохнул и уселся в кресло, глядя в стену. Жить становится лучше, жить становится веселее, выдохнул, переваривая новую информацию. Мне как отталкиваться от того, что я теперь сам по себе? СРС -сэ отрицательно покачала головой. Нет. мы будем делать вид, что Йота заблуждается. Даже если тебя формально объявят безродным, мы тут же примем тебя в рот снова с посылом, что для нас ты член семьи, а все эти юридические проволочки чисто глупости. Приятно, когда тебя высоко ценят, хотя я и ощущаю все более масштабную подставу, но уже от Минокура. Но их готовность нести репутационные потери из-за меня Спасибо. Получилось вполне искренне. Так да какой план убивать выстроившихся в очередь на дуэль боярских это, конечно, забавно, но не продуктивно, одарённая хмыкнула. Не придётся, не волнуйся. Идёт война. Если не удастся завалить процесс сразу, то мы обратимся в Верховный совет. Он потребует приструнить горячие головы, чтобы не занимались ерундой и не провоцировали кровную месть в сложный для города час. Всё будет хорошо, разве что тебе придётся посидеть здесь несколько дней. Я вздохнул и кивнул. Хорошо, здесь не так уж и плохо, но слишком не затягивайте, не очень комфортно чувствую себя в заперти. На том диалог и кончился. И вот я лежал в своей камере, страдая бездельем. Следовало бы потренироваться или заняться чем-то полезным, раз появилось время, хотя бы заклинания отрабатывать, которые мне нужно было переучиваться выполнять. Но я был немного выбит из колеи и отдыхал, возвращая себе душевное спокойствие. Внезапно моя камера выцвела, став серой. Повеяло холодом, Я вскочил, пытаясь понять, что происходит, откуда ждать атаки, но последовала не атака. Пришедшее в гости существо было моим ночным кошмаром. Вот мы и встретились вновь. Мой верный слуга заговорил синий, располагаясь в кресле у стола.